Глава 29. Хризантема. Истина. И вот я снова за рулем. Впервые за столь долгое время выезжаю из Сент-Феликса. Я лавирую по узким извилистым улочкам, думая о Стэне, Уилле и о том, что мне предстоит. Навигатор ведет меня по запруженным улицам Буда к тихому жилому району и, наконец, объявляет, что мы прибыли к цели. Кемберли Хаус, большое современное бунгало, стоит на просторном участке среди тщательно постриженных газонов и цветников. Я паркуюсь на гравиевой дорожке и выхожу из машины. Пожилой человек, идущий мне навстречу, опираясь на палку, улыбается. «Приемная вон там!» И он указывает палкой на парадную дверь. «Вы никак заблудились, дорогая?» Спасибо. Я смотрю на стеклянную дверь с морозным узором. «Да, я здесь впервые». «Кому бы вы ни приехали, вам будут рады», — говорит он, кивая головой. «Мы всегда радуемся, когда нас навещает». Он машет мне рукой и направляется дальше, а я иду к приемной. За дверью оказывается уютный холл со стойкой из полированного дерева. «Добрый день», — здоровается безукоризненно одетая леди, — Сидящая за столом. «Добро пожаловать в Кэмберли Хаус. Чем могу вам помочь?» «Могу я увидеть Стена? Стена? переспрашивает она. «А как фамилия?» <с brown refugee> э, «Об этом я и не подумала». Stephane «Стэн – дурачок, мясной пирожок. Вот и все, что мне известно». «Не знаю». Хм... Женщина смотрит на меня как-то странно. Понимаете, мы не можем пускать сюда всех подряд». Есть строгие правила. В Кэмберли Хаус безопасность клиентов стоит превыше всего. Конечно, я понимаю. Просто я знала Стэна очень давно, когда он жил в Сент-Феликсе. Вы знаете замок Трикарлан? С надеждой спрашиваю я. Женщина смотрит на меня ничего не выражающим взглядом. К нему часто приезжает женщина по имени Лу. Она по-прежнему сидит, как истукан. Есть у вас такой Стен, который любит мясные пирожки. Лицо женщины расплывается в улыбке. Так вы о Стэнли? Она сияет. Конечно, есть. На него пирожков не напасешься, пусть даже зубы у него уже не те. Как ему доложить, кто его спрашивает? Поппи, выпаливаю я, пока она не передумала. Хотя он может меня не вспомнить. В последний раз мы виделись, когда мне было пятнадцать. Она звонит в колокольчик, и появляется женщина помоложе, в зеленой форме. «Мелани, скажи, пожалуйста, Стэнли, что его хочет видеть Поппи». Мелани кивает. «Непременно». И она уходит в ту же дверь, из которой появилась. «Она сейчас вернется, присаживайтесь». И дежурная указывает на парчевый шезлонг. Я осторожно сажусь и оглядываюсь по сторонам, а дежурная снова утыкается... в монитор компьютера. Здесь гораздо круче, чем я ожидала. Когда Бабс сказала, что Стен проигрался подчистую, я опасалась, что найду его в каком-нибудь ветхом приюте с облупившейся краской на стенах и несведущим персоналом. В кемберли хаусе все организовано очень хорошо, хотя я достаточно начиталась о домах для престарелых и знаю, что внешний лоск иногда бывает обманчив. «Стэнли вас примет», — говорит Мелани, возвращаясь. «Пожалуйста, следуйте за мной». Я иду за ней по коридору вдоль длинного ряда закрытых дверей и невольно гадаю, что за ними находится. «Просто офисы», — говорит она, будто угадав мои мысли. «Ничего зловещего, уверяю». «Извините», — бормочу я. «Про такие места столько всего рассказывают». «Да, я знаю. В некоторых приютах и правда творится нечто невообразимое». Беда в том, что многие любят стричь под одну гребенку, и из-за таких учреждений тень падает и на те, где старикам и больным обеспечивают прекрасный уход. Просто о таких домах не болтает на каждом углу. Она останавливается у застекленной двери и открывает ее. А вот и наша комната отдыха. Я вхожу следом за Мелани, и вместо почтенного сборища стариков – сидящих на стульях с высокими спинками и закутанных в пледы, застаю бурную деятельность. Компания 80-летних старцев режется в бильярд и настольный теннис. Несколько человек играют в Эрудита, и еще кто-то сидит за компьютером в интернете. Мелани озирается по сторонам. «А где же Стэнли? Только что в бильярд играл». «А вот он у окна, ждет вас». Мы пробираемся через толпу к двум креслам, стоящим возле окна. И тут я вижу его. Попи, девочка моя!» Стэн пытается подняться, и Мелани помогает ему. «Поверить не могу. Сколько лет!» Он обнимает меня, и я чувствую, каким он стал хрупким. «Стэн, как же я рада!» Я отступаю на шаг, чтобы лучше разглядеть его. Я помню рослого широкоплечего Стена. с низким голосом и громовым смехом. Передо мной стоит усохший старичок, ростом меньше меня, и голос у него натреснутый и слабый. «Я вас оставлю», — говорит Мелани. «Позовите меня, когда он вас в конец уболтает». «Мелли, милая моя», — отзывается Стен, опускаясь в кресло. «Ты же меня знаешь, каждое слово — чистая правда». «Ну да, а я Кейт Миддлтон», — подмигивает она. «Пойду корону отполирую». Стэн с улыбкой смотрит вслед Мелани, которая идет к дверям, по дороге перебрасываясь парой слов с кем-нибудь из постояльцев. «Славная она девочка», замечает он. «Ну, присаживайся, поболтаем». Стэн рассказывает мне всю о своей жизни в приюте. О развлечениях, о прогулках, о друзьях, которых он завел в Кемберли. Иногда умолкает, чтобы что-нибудь вспомнить. Память уже не такая ясная, как ему хотелось бы. Но я терпеливо жду, давая ему собраться с мыслями. «Я тебе все про себя рассказал. Ну а ты-то как?» — говорит Стен. «Что ты поделывала все то время? И самое главное, как у тебя сейчас дела в цветочном магазине? Я уж думал, ты мне букет принесешь, как в старые времена». «Нет». Никаких цветов, я вот что принесла. Я достаю из сумки бумажный пакет и протягиваю стену. Совсем как тогда? Он заглядывает в пакет и нюхает содержимое. Свеженькое, сегодняшнее, я киваю. Да, из голубой канарейки. Стен озадачен. Раньше там была пекарня мистера Бамблса, но теперь там новые хозяева, объясняю я. Отличные ребята. Приберегу к чаю. Говорит он и ставит пакет на стол рядом с собой. «Здесь печенье. Обычная фигня из супермаркета. А это настоящее угощение, спасибо. Так расскажи мне о гирлянде маргариток. Лу говорила, что ты вернулась в Сент-Феликс. Так жаль твою бабушку. Какой прекрасный был человек». «Точно», — соглашаюсь я, задумавшись о ней. А теперь влилась свежая кровь, и магазин снова засверкает. Причем ярко, раз именно ты взялась за дело. Я пожимаю плечами. Может быть, справляемся. Просто справляетесь? А книги вы не используете? Ты о них знаешь? Конечно, знаю. Этот магазин стал особенным с тех пор, как за него взялась Дейзи еще во времена королевы Виктории. Она пользовалась языком цветов, чтобы творить волшебство. Но и в самом магазине есть магия. Рассказать тебе историю. И в глазах Стена загораются огоньки. Конечно, я вспоминаю, как он любил рассказывать нам истории в детстве. Как бы мне ни хотелось побыстрее подобраться к причинам, побудившим его уехать из Трек-Карлана, это может подождать несколько минут. Есть древнее предание, что земля, на которой стоит магазин, была некогда благословлена Корнуэльской волшебницей Зитар. Когда-то ее обвинили в колдовстве, но она бежала в Сент-Феликс. Местные жители сжалились над ней и прятали ее, пока преследователи обшаривали город. В благодарность Зитар наложила на все дома и на землю чары и объявила, что любое здание, которое здесь когда-нибудь построят, будет защищено от зла. И еще она заколдовала сам город. сказав, что любой, кто приедет сюда, всегда обретет покой и защиту. Так Сент-Феликс и получил свое имя. Потому что «Феликс» означает «счастливый», заканчиваю я. Точно, я и забыла, хотя когда-то знала. И все-таки, Стен, мне уже не восемь лет. Хочешь, чтобы я поверила в эту сказочку? «Твое дело, во что верить, но это правда», — говорит Стен. откидываясь на спинку кресла. Спорить бесполезно. Кому мешает, что старик тешится своими сказками? Но для меня мифы и легенды сродни спиритическим бзиком Эмбер и байком про то, что цветы умеют исцелять людей, пусть даже об этом говорят очевидцы. «А ты откуда знаешь, что это правда?» – спрашиваю я. «Этой легенде уже много веков. Может, ее просто кто-то от скуки выдумал?» Стэн вглядывается в меня своими ярко-зелеными глазами. «А ты не изменилась», — говорит он наконец. «Ты даже в детстве спорила из-за сказок». «Правда?» — Стэн кивает. «Точно. Твой брат сидел и вежливо слушал, а тебе вечно доказательства подавай и объясняй что да почему». Я открываю рот, чтобы ответить, но Стэн продолжает. «И это хорошо, Поппи. Надо расспрашивать». Надо понимать, почему. Хотя иногда нелегко получать ответы. Он умолкает на несколько мгновений, не сводя с меня глаз. Магия действует. Я в первую очередь о магазине. Ну, я тщательно подбираю слова. Особенно букеты Эмбер пользуются спросом. Она обвязывает их белой ленточкой. Да. Стэн одобрительно улыбается. И во-вторых... «Действует ли магия Сент-Феликса на тебя?» «О чем ты?» «Тебе стало лучше, когда ты сюда вернулась?» «Понятно, что после случившегося ты держалась отсюда подальше, но я не думал, что это будет так долго. Никто не думал». «Ну, да», — бормочу я. «Трудно было вернуться после Уилла». «Прекрасный был юноша. Благородный, достойный, да и красивый». Лучшие всегда умирают молодыми. У меня встает ком в горле. Я слышала о Берти. Надо быстро менять тему. Это большое горе, но Бабс держится. Я видела ее недавно. Беззаботный настрой Стена исчезает, и его лицо искажается от боли. Они всегда так помогали мне. Уезжая, я не хотел, чтобы они потеряли работу. Та женщина сказала, что поддержит их. Она дала мне слово. Так и знала. Стэн не бросил бы Берти и Бабс. Что за женщина, Стэн? Спрашиваю я. Кто обещал их поддержать? Стэн морщит лоб. Никак имя не вспомню. Властная дама, и голос у нее громкий, резкий. Знаешь такую? О да, еще как знаю. Ее случайно не Кэролайн звали, Стэн? Кэролайн Харрингтон Смайт. Точно. Она обещала обеспечить Берти и Баб с работой, если я оставлю трек Орлан на попечение приходского совета». Кэролайн наносит новый удар. «Но почему ты уехал из замка, Стэн?» И, поколебавшись, я все-таки спрашиваю. «Ты проиграл все деньги в карты?» Стен опускает голову и смотрит на свои колени. «Пожалуйста, Стэн, скажи правду!» Тихо произношу я. «Я должна знать...» «Правда, Поппи, в том, что я сломался». Стэн поднимает голову, и на лице его отражается печаль. «У меня больше не хватало средств, чтобы содержать трикорлан. Такой замок требует больших расходов. Нетрудно было сломаться, спустив все деньги в карты. Бабс рассказала мне об этих пирушках». «Добрая старая Бабс, любит она посплетничать». Да, бывали у меня вечеринки в Трикорлане. Немало денег проиграли и выиграли в этих стенах. Но сам я не играл, просто предоставлял помещение. Знаю, что это незаконно, но это приносило прибыль и Трикорлану, и мне самому. Давало возможность подольше жить в любимом доме. При этих воспоминаниях во взгляде Стена появляется тоска. Замок отчаянно нуждался в ремонте. По нему уже пошли трещины. Если их не заделывать, становится небезопасно. Передо мной стоял выбор или смотреть, как замок рушится, или нарушить закон, разрешив эти сборища. «И что дальше? Не отстаю я. Ужасно жаль Стена, но надо выяснить, что случилось». Однажды нагрянула облава. Своего рода предупреждение. По счастью, я отделался штрафом. Судья учел мой возраст и репутацию, как бы это сказать, психа. Стэн подмигивает. Но мне и штрафа хватило. У меня не осталось денег на дом, подработка пропала, и мне ничего не оставалось, кроме как перебраться в Кемберли. По счастью, мне удалось продать кое-что из обстановки, чтобы обеспечить себя здесь на несколько лет. Но это не навечно. Стен смотрит на меня со смешанным чувством тревоги и страха. «Когда деньги кончатся, Поппи, мне придется расстаться с друзьями здесь, и...» Он сглатывает комок. «Я не знаю, что со мной станет». Голос у него срывается, он показывает на свои ослабевшие ноги. «Они почти не ходят. Я толком следить за собой не могу». «Стэн!» Я наклоняюсь и беру его за руку. «До этого не дойдет. Я не допущу». Стэн сжимает мою руку. «Поппи, как я счастлив снова тебя увидеть. Я даже не могу описать словами, как много это значит для меня. Но ты не должна печься обо мне. У тебя своя жизнь, свои дела». «А вот тут ты ошибаешься, Стэн», — говорю я, глядя в его добрые старческие глаза. «Ты заботился о нас с Уиллом, когда мы были детьми». И настало время вернуть долг. Я за тебя отвечаю, Стэн, и никаких разговоров.